Эпилог 2. Возвратившись в Москву, мы нырнули в гущу производственных проблем. Ночевали в комнате отдыха, правда, теперь уже на одной кровати. Хоть матрас и оставался ортопедическим, высыпаться нам удавалось редко. Влад даже начал в шутку жаловаться, что таким методом он скоро станет выглядеть как человек, у которого проблемы в бизнесе не дают заснуть. На самом деле он выглядел как влюбленный, глаза сияли, настроение было приподнятое. Разумеется, он собрал на совещании свою бравую тройку и объявил о нашей помолвке. Меня поздравляли с энтузиазмом, а потом каждый зашел похвастаться своими радостями. Елизавету Чернова выписали домой, и Петр с девочками долго гуляли с ней возле загородного дома. Слонов шепнул, что у них с супругой тоже все в процессе, при этом он смущался и заливался румянцем, как девица. Я была за них рада. Но больше всех меня поразила Миронова. Елена ворвалась ко мне в кабинет после какого-то совещания и, шмякнув на стол папку, заявила «Я влюбилась». Оказывается, на совещании главных бухгалтеров компании она делала доклад. К ней подошел владелец бизнес-центра, и теперь они проводили вместе выходные. Я тепло обняла Елену и пожелала счастья. После этого пришло время заново знакомиться с семьей. Собрались вместе бабушка, Ирина Барсова и Сомовы. Влад кратко рассказывал, как развивались отношения наших родителей. Будущая свекровь извинилась за скандал, мы все поплакали и расстались уже друзьями. Бабушку поразил договор о переводе мне заработка за 10 лет. Она сказала, что не встречала таких людей. Свадьба была настолько душевной, что я ее плохо запомнила. Было красиво, вкусно и бесконечно счастливо. Кроме наших родных, было несколько крупных бизнесменов с женами, и, конечно же, серовы. Михаил кудахтал над лилей, как вочка, и увез раньше, чем мы разрезали торт. Без слов было ясно, что молодожены ожидают пополнения. Я продолжала работать до момента, когда тест показал две полоски. Собиралась в офис, но Влад заградил дверной проем и запретил все. Работать, поднимать любые вещи тяжелее ложки, переживать и вообще. Слава богу, что он уезжал на работу, и я умудрялась немного хулиганить. Но в последние два месяца Влад усилил мою опеку и работал почти исключительно из дома. К концу беременности у меня был огромный живот и страстное желание скорее родить. Мне казалось, что я абсолютно готова и спокойна, но когда ночью отошли воды, начала метаться, как курица без головы. Влад все взял в свои руки, успокаивал, отдавал распоряжение и дышал со мной в родильном доме. Он требовал от врачей, чтобы они сделали мне не больно, а те, в свою очередь, вынуждены были пригрозить выдворением, если муж не успокоится. Покой наступил в тот момент, когда в руки взъерошенному папаше выдали крохотный пищащий комочек. «Георгий Владиславович Барсов, добро пожаловать в этот мир, сын!» А потом он наклонился ко мне, прошептал «спасибо», и я увидела картинку из будущего. Влада в кресле с девчушкой в розовом платьице, которая протягивала братику печенье. Теперь я была самой счастливой женщиной на свете. С мужем, сыном и даром.